Открытие атомного ядра. В 1904 году японский ученый Нагаока предложил первую модель ядерного атома, согласно которой положительный заряд, уравновешивающий отрицательный заряд электронов, сосредоточен в центре. Однако из-за отсутствия каких-либо экспериментальных подтверждений, И вследствие ее. Нестабильности в рамках классической динамики эта модель не была принята всерьез научным миром. В 1908 году Гейгер и Марсден, используя синтелляционный метод регистрации отдельных альфа-частиц, показали, что при их прохождении через тонкие металлические фольги небольшая их часть отражается обратно. В случае платины примерно одна из 8 тысяч альфа-частиц отклонялась больше, чем на 90 градусов. Это было важным открытием, которое дополнило первоначальное заключение Брега о том, что альфа-частицы следуют прямолинейно, проходя через атомы, оказавшиеся на их пути, как если бы атомов там почти не было. В следующем году опыты по растению бета-частиц веществом, Систематически проводимые Кроузером, привели Томпсона к выводу, что в его модели с диффузным положительным зарядом на единицу атомной массы приходится только три электрона. В 1911 году Резерфорд, основываясь на экспериментах по рассеянию альфа-частиц металлическими фольгами, проведенных Гейгером и Марстеном, выдвинул ядерную теорию атома. Он утверждал, что наблюдаемые большие отклонения альфа-частиц не могут получаться в результате накопления последовательных малых отклонений, а обусловливаются единичным столкновением. Для того, чтобы так изогнуть траекторию массивной альфа-частицы, как это имело место в атоме, должен находиться гораздо более сильный заряд, чем в модели атома Томпсона. И для случая атома золота Резерфорд оценил этот заряд примерно в 100 Е. Не безинтересно также вспомнить, что несколько позже, в том же самом году, Никольсон, который в значительной степени предвосхитил теорию спектров Бора, предложил модель атома с радиусом центрального положительного заряда во столько раз меньшим радиуса отдельного электрона, во сколько последний легче атома. Тогда масса атома должна была найти объяснение в рамках электромагнитной теории массы. Но большую часть экспериментальных доказательств он извлекал из спектров элементов, которые, как тогда предполагалось, существуют на звездах и неизвестны на Земле. Их называли коронией, небули и протовтор. Теперь ясно, что это было неправильно, так как соответствующие спектральные линии относятся к известным элементам, многократно ионизованным в специфических условиях звезд. Следующий 1912 год стал свидетелем важного открытия, получившего свое выражение в так называемом соотношении гейгера Гейгера-Неттула», которое связывает скорость и альфа-частицы со временем жизни испускающего радиоактивного атома. Так что, если известна одна величина, то можно приблизительно оценить и другую. Скорости пробег альфа-частицы наименьшие для самых долгоживущих и наибольшие для самых короткоживущих альфа-излучателей. Подобное соотношение, правда, менее точное, было найдено и для бета-излучателей. Теперь мы подошли к 1913 году, когда все разрозненные данные вдруг соединились, чтобы сделать модель ядерного атома Резерфорда всемирно признанной. Резерфорд совместно с Гейгером, Марсденом и Неттолом опубликовал результаты исчерпывающих экспериментов По прохождению альфа-частиц через вещество, которые показывали, что наряду со слабым рассеянием всего пучка альфа-частиц, в конечном счете несколько угловых градусов, из-за последовательных столкновений с очень легкими внешними электронами существуют единичные акты рассеяния, которые он связывал со случайным единичным столкновением альфа-частицы с ядром, попавшегося на ее пути атома. На рисунке 44 показаны траектории альфа-частиц при разных углах касательного падения на центральное атомное ядро. Диаграмма взята из книги Лорда Резерфорда «The Never Alchemy», Кембридж-Юниверсити-Пресс, 1937 год. Математическая теория прохождения альфа частиц около тяжелого ядра выглядит точно так же, как теория прохождения кометы впереди и около Солнца, если не считать разницы в знаках полученных выражений, обусловленной тем, что в первом случае имеет место случай отталкивания, а во втором притяжения. Данные экспериментальной проверки зависимости угла рассеяния Таких параметров, как толщина пронизываемой металлической фольги, скорость альфа-частиц, атомная масса бомбардируемого металла, хорошо согласовывались с запланированными результатами. Эти данные совпадали с результатами экспериментов Кроузера по рассеянию бета-частиц. В том, что, согласно последним, положительный заряд ядра и число электронов атома составляют примерно половину атомной массы. Однако Ван Денбрук показал, что соответствие между этими экспериментами даже лучше, если учитывать порядковый номер элемента, под которым он стоит в обычной периодической системе, и который теперь принято называть атомным номером элемента. Этот номер равен примерно половине атомной массы для легких элементов, но затем пропорционально уменьшается до тех пор, пока не достигает 0,4 для тория и урана. Но ни эта теория, ни то, что мы будем рассматривать теперь, ничего не говорили относительно атомной массы. Лишь с открытием изотопов и нейтрона – Стало понятна природа этой довольно-таки важной характеристики атома, и, как будет видно из дальнейшего, все прояснилось.